Номер 19. Настоящий хоровод. 67 спутников Юпитера. Мы привыкли, что на небе одна Луна, так как Земля имеет единственный, хотя и очень большой спутник. Это скорее исключение, чем правило. Другие планеты окружены гораздо большим количеством сопровождающих. У Юпитера, к примеру, Целый хоровод естественных спутников — 67. Четыре самых крупных — ИО, Европу, Ганимед и Калиста — открыл еще галерей. И это не удивительно. Они настолько велики, что при благоприятных условиях видны даже в обычный школьный телескоп. Ганимед — спутник-гигант, самый крупный из всех спутников Солнечной системы. Так же, как наша Луна, Ганимед покрыт многочисленными кратерами и трещинами от ударов с метеоритами. Калиста во многом на него похож, но меньших размеров и, возможно, прячет в своих недрах соленый океан. На это указывает магнитное поле спутника. На Ио разместилось множество действующих вулканов. Спутник просто залит горячей фонтанирующей магмой, И застывшей лавой разных оттенков от желтого до красного и коричневого. Европа может похвастаться очень редким для спутника отличием огромным океаном по объему превосходящим мировой океан нашей планеты. Его глубина достигает невиданной величины 90 километров. Океан покрыт коркой льда, но ученые предполагают, что внутри он никогда не замерзает, и, возможно, там есть простейшие формы жизни. Малые спутники Юпитера — это каменные глыбы неправильной формы, напоминающие астероиды. Одни вращаются по часовой стрелке, другие — в обратную сторону. Но друг с другом они не сталкиваются, у каждого имеется своя выделенная полоса движения — орбита.